Глава девятнадцатая. После похорон. После похорон в доме на воздвиженке собралось много людей. Все разбрелись по разным комнатам. Всюду на столах стояли закуски, фрукты, коньяк. Несмотря на то, что собралось больше ста человек, в доме было тихо. Разговоры велись в полголоса. Только официанты бегали из комнаты в комнату, меняя подносы. Сначала Саша сидела в маленькой гостиной, и слушала, как Марта рассказывала собравшимся вокруг неё, какую хорошую, полную жизнь прожил её отец. Саша стала скучно. Она уже не раз слышала от Марты одну и ту же речь, видимо, заготовленную и отрепетированную заранее. «Я на минуточку». Извинилась Саша и покинула тесный кружок. Она прошла через столовую. Здесь в роли убитой горем вдовы выступала Елизавета. «Скучно». Подумала Саша и пошла дальше. В большой гостиной слышался смех. Там был Ефим со своей свитой. Тоже скучно. В библиотеке приглушенные мужские голоса. Саша заглянула туда. Здесь в маленьком тесном кругу собрались те, кто стоял во главе компании: финансовый директор, директор по развитию, директор по маркетингу и еще другие, чьих должностей Саша уже не помнила. Среди этой мужской компании был Денис. Он стоял, опираясь двумя руками о большой письменный стол, и внимательно слушал, что говорили вокруг. Когда дверь скрипнула и в библиотеку заглянула Саша, он кивнул ей, будто приглашая зайти. Саша зашла. Круглый, словно шарик директор по маркетингу говорил: «Мы не можем больше молчать. Нужно что-то сказать газетчикам. В конце концов это убийство. Если мы не выдвинем версию, то они сами такое придумают. Такое? Денис, ну... Он искал в нем поддержку. Тоже сам все понимаешь. Денис ничего не ответил и бросил быстрый взгляд на Сашу, которая специально села так, чтобы она его видела хорошо, а он ее нет. Я думаю, Семен прав. Вступил в разговор самый молодой из руководителей компании. Это был финансовый директор. Марта рассказывала, что он, несмотря на возраст, очень способный и в компании на хорошем счету. Сашу заинтересовал этот молодой человек. Он ей кого-то напомнил, но она никак не могла вспомнить кого. Денис, что так? Есть у тебя что сказать журналистам? спросил кругленький Семен. Может быть, сказал Денис и повернулся к Саше. Может быть, вы, Александра Васильевна, нам что-нибудь подскажете? Ведь вы помогаете следствию. Что-то узнали? Саша усмехнулась. Это он специально выдумал, чтобы ко мне лицом повернуться, подумала Саша. Она заметила, что как только вошла в комнату, Денис перестал слушать и участвовать в общем разговоре. Да, кое-что узнали, но об этом будет лучше поговорить наедине, когда вы освободитесь, сказала Саша и поднялась со своего кресла. Она улыбнулась, как будто извиняясь за то, что не может им ни чем помочь, и вышла из библиотеки. Саша шла, не разбирая дороги. Она слышала, как следом за ней еще раз хлопнула дверь библиотеки. Значит, он вышел. Идет за мной. Она шла на ватных ногах, но шла быстро. Мелькнула ярко освещенная большая гостиная, столовая, малая гостиная с приглушенным светом и уютным камином, галерея. По мере того, как она пробиралась по анфиладе комнат, Свет становился все более тусклым, и вот наконец в зимнем саду было совсем темно. Саша спряталась за большую пальму и в полной тишине и темноте стала прислушиваться к тому, как громко стучит ее сердце. Денис зашел почти следом, оказавшись в полной темноте, он резко остановился. Бу, негромко сказала Саша из-за пальмы. Денис, который хоть и думал ее тут найти, все-таки вздрогнул. Саша села на широкий подоконник. Он сел рядом. В зимнем саду было совсем темно. Только свет из соседней слабо освещенной галереи падал на ту часть комнаты, где стояли в катках высокие пальмы. То ли темнота зимнего сада, то ли погоня по Анфиладе, то ли уютный свет, что падал на пальмы, словом что-то, что сложно понять и тем более объяснить, позволило этим двоим оказаться сейчас слишком близко. Денис сухой шершавой ладонью провел по пушистым вьющимся Сашиным волосам. Александра Васильевна, вы хотели меня что-то спросить? Почему не спрашиваете? Молчание. Я вас боюсь. Наконец ответила Саша. Почему? Потому, наверное, что не могу вас разгадать. Не пойму, какой вы плохой, хороший. Ну, Александра Васильевна, это только в ваших книжках есть плохие и хорошие. Да, согласилась Саша. И все-таки я должна вас в какой-то лагерь определить. Тогда спрашивайте, что хотите, я буду отвечать. Это вы Петра Петровича убили? Действительно, чего тянуть? Важный вопрос. Нет, я его не убивал. Хорошо, я еще один вопрос задам. Только предупреждаю вас, ответ на него я знаю. Слушаю. Что стало с вашим старшим братом? Денис долго молчал. Саше даже показалось, что он сейчас останет и уйдет. Значит, вы знаете ответ? Спросил Денис. Откуда? Мы с худотёпным нашли вашего бывшего бухгалтера Андрея Зайкина. Он жив, удивился Денис. Он при смерти. Ладно, хотите рассказ? Вот вам рассказ. Однако Денис начал не сразу. Долго подвергал слова и, наконец, приступил. Я в тот день помогал Петру. Он часто брал меня на фабрику. Считал, что я должен понимать каждый процесс, что там происходит. Было около шести вечера, когда пришел Афанасий. Я не видел его несколько дней и удивился тому, как он изменился: похудел, подурнел. Они с Петром ушли в директорский кабинет, но перегородки у нас были тонкие, все слышно. Денис потер вески, что-то голова разболелась, сказал он. Саша ничего не ответила, она ждала продолжения. Афанасий страшную вещь сказал. Он проиграл свою долю в компании и не просто проиграл, а проиграл ее нашему главному конкуренту Глазунову. Это был конец всему, конец компании. Все то, что Петр с таким трудом создавал, теперь должно было пропасть. А что, Петр Петрович? спросила Саша. Он молчал. Долго молчал. Афанасий не выдержал, начал просить прощения, что-то говорил, плакал. Потом была тишина. И вдруг удар. Я и сейчас его помню. Такой, такой странный звук. Я вбежал в комнату. Афанасий лежал на полу, голова разбита и лужа крови. Он был мертв. Мертв. Я не сразу понял, что произошло. Пётр за столом. Я никак не мог понять, как он мог его убить, если сидел за столом. А потом увидел: возле двери лежала мраморная подставка для ручек, а она была в крови. То есть Пётр Петрович просто метнул подставку в брата и попал в голову? Именно так. Что же вы сделали с трупом? Петр на удивление был спокоен. Он сразу начал распоряжаться. Мне приказал подогнать машину к задней двери и застелить багажник пленкой. Зайкиным они перетащили тела в машину. А затем? Затем мы втроем поехали на озеро. Петр с Офанасием незадолго до этого купили большой участок земли за городом. Думали еще одну фабрику строить. Там было озеро. В нём мы утопили тело. «И никто его не нашёл?» «Никто. Земля так и осталась заброшенной. Она в собственности компании, огорожена. Чужие там не ходят». Молчали. Саша хотела и сказать что-то, ободрить. «Но ведь вы, Денис, ни в чём не виноваты, правда?» — спросила она. «Я должен был всё рассказать». Денис снова потёр виски. А что Зайкин? спросила Саша, хоть и знала ответ. Зайкину много заплатили, а запугали еще больше. Во время разговора Денис сидел рядом с Сашей, но смотрел только вперед. Сейчас же он повернулся к ней лицом. Я всю свою жизнь хотел кому-нибудь это рассказать.